Глава 16 Диктатора не покидало странное чувство, будто кто-то другой трясется в полуразбитом автобусе по дороге на горзан а он только наблюдает за ним со стороны. Ему не верилось, что он все-таки поддался на уговоры своей эксцентричной тетки и пустился в неподобающую ему авантюру. Тем не менее он сидел на жесткой деревянной скамейке в стареньком пропахшем бензином Лейланде выкрашенным в ярко-синий цвет с непременным «Mens Sanne in Corpore красными буквами вдоль кузова и со скоростью 20 км в час ехал к пресловотой 149-й отметке. Решение воспользоваться советом Гуны пришло неожиданно. Он уже твердо решил, что не пойдет на это, но в какой-то момент, взглянув на часы и увидев, что до отъезда Гуны остается минут десять, почти бегом кинулся к дому Марии сказалась бессонная ночь с безуспешными поисками лучшего варианта. Лучшего не было. Пока Гуна отвлекала водителя разговорами, диктатор, как нашкодивший мальчишка, трясясь от страха, что водитель может его увидеть, забрался в кузов и зарылся в белье, с трудом сдерживая подступавшую тошноту, вдыхая запах лежалых простыней, еле уловимый аромат духов дочери и каких-то трав и кореньев, которые гуна держала в шкафу наверное от моли ужужи он также незаметно выбрался из машины и по настоянию гуны переоделся в костюм прачкиного мужа хранивший запах чужого пота он никак не мог избавиться от брезгливого чувства и нестерпимого зуда во всем теле чесались то бедро то спина то зад он понимал что это явление чисто нервное но не в силах удержаться то и дело терся спиной и боком а жесткую спинку сиденья Автобус, трясясь и дергаясь, тащился по неширокому разбитому шоссе. Кандар глядел на проплывавшие мимо Тургузские холмы. Когда-то знаменитый тургузский виноград высоко ценился как в самой Лакуне, так и за ее пределами. Но выращивание винограда вскоре после революции 19 января было запрещено в целях прекращения производства вин, и теперь холмы, поросшие сорняками, с торчащими кое-где кустиками одичавшего винограда, Несли на себе тоску полного запустения. Автобус, не останавливаясь, проехал мимо безлюдной деревушки с покосившимися домишками без крыш, пустыми глазницами окон, облупленными стенами. Несколько одичавших собак с лаем кинулись на автобус, но вскоре отстали. Кандар смотрел и не верил своим глазам. Он полагал, что здесь, на холмах, разбиты фруктовые сады. Так, по крайней мере, предписывалось указом, запрещавшим разведение винограда. На месте виноградников насадить сады, наладить выращивание лекарственных трав. Он с неудовольствием подумал о гельбише, ни разу не сообщившем об этой ситуации. Людей следует вернуть обратно и обязать для пользы оздоровленные лаконы возделывать эти земли. Страна не так велика, чтобы плодородные почвы пропадали зря. А где люди? «Жившие здесь», — подумал он, — «чем теперь занимаются?» Конечно, они нашли себе место в новой жизни и более достойное дело, нежели изготовление губительного напитка, лишающего людей человеческого облика. Эта мысль принесла некоторое успокоение, и он украдкой оглядел своих спутников. В большинстве — молодые, веселые, на вид здоровый, такие, какими ему всегда хотелось видеть юных лакунцев, Они оживленно переговаривались, заразительно смеялись. Кандару показалось знакомым лицо одной из девушек, сидевших наискосок от него. Он не пытался вспомнить, где мог ее видеть. Ему сейчас было не до девушек, даже очень красивых. Не только, конечно, сейчас. Но сейчас особенно. Какой-то пассажир в поношенном плаще, пожилой, с нечистым лицом, покрытым угрями, что-то непрерывно жуя, то и дело оборачивался и с любопытством поглядывал на него. Кандар догадался, что жует он ндиру. Употребление ндиры подвергалось преследованию и строжайшее запрещалось, поскольку ее одурманивающее действие мало чем отличалось от действия других наркотиков и влекло за собой не только серьезные заболевания пищеварительного тракта, но также и расстройство психики. Никто не обращал внимания, новопиющее нарушение закона. Молодые люди шутили, о чем-то болтали, и никто не счел нужным сделать замечание человеку, совершавшему противозаконное действие. Более того, присмотревшись, Кандар заметил, что еще несколько парней что-то жуют. Сомнений не оставалось, они тоже жевали ндиру. Кандар помрачнел. У него даже появилась мысль на ближайшей остановке вызвать сакваларов и потребовать, чтобы нарушители отправили в лагерь, но тут же сообразил, что в его положении лучше не привлекать к себе внимания. На первом же докладе Гельбиша он поставит перед ним неотложную задачу покончить с употреблением ндиры. Внезапно раздался громкий смех. Сидевшие перед кандаром двое парней слушали какую-то девицу. Перегнувшись через проход, Она хихикая рассказывала, по-видимому, что-то невероятно забавное. Невольно прислушавшись, Кандар уловил имя своей дочери, а через несколько мгновений слово "диктатор", и снова раздался смех. Сомнений не было. Произошло то, чего он боялся. Но как могло так быстро стать известно про исчезновение Марии и про всю эту ночную историю? У царя Мидаса ослиные уши. У царя Мидаса Он заметил, как кто-то обернулся к смеявшимся, прислушался к разговору и тут же пересказал соседу сенсационную новость. Через несколько минут хохотал весь автобус. Кандар ощущал смех почти физически. Он еще ниже надвинул кепку и отвернулся к окну. Не хватало только, чтобы его узнали. Не следовало пускаться в эту дурацкую авантюру. Надо было поговорить с Гельбишем и предотвратить последствия безумной выходки Марии, а уж потом думать, как ее найти. Автобус остановился посреди дороги. Ехали они уже часа четыре. Холмы вокруг стали выше и кое-где поросли лесом. Приближались горы. Водитель крикнул «Бабы налево, мужики направо, только быстро!» Пассажиры со смехом высыпали из автобуса. Кандар тоже вышел. У него все затекло, и он, сделав несколько дыхательных упражнений, заметил, что пассажиры, перепрыгивая через кювет, бежали к зарослям кустарника, росшего вдоль обочины. «Куда они побежали?» — спросила на водителя. Водитель удивленно поглядел на него и ухмыльнулся. «А туда, куда сам диктатор пешком ходит?» И тоже побежал в кусты, на ходу расстегивая ширинку. Кандар смутился и покраснел. «А я узнал тебя», — услышал он за своей спиной хриплый шепот и, обернувшись, увидел пассажира с угреватым лицом. Тот улыбался, обнажая черные, изъеденные индирой зубы. Кандар испуганно отвернулся. «Не бойся», — прошептал пассажир. «Я недоносчик». Он заглянул ему в лицо и подмигнул. Вы. — Вы ошибаетесь, — пробормотал Кандар. — Вы не можете знать меня. И тут же подумал, что говорит глупость. Его портреты висят на стенах всех присутственных мест в каждом доме. Его знают все. — Ничуть я не ошибаюсь. Назойливый тип приблизил к нему свое лицо, обдав отвратительным запахом мандиры. — Ты — кун Кандар, — произнес он торжественно и снова подмигнул. У Кандара отлегло от сердца. Его приняли за двоюродного брата. Но тут же насторожился. Он был уверен, что его мятежный братец давно забыт. — Долго ты пропадал, кун Кандар. Ходили слухи, что ты должен вернуться, да как ты не верилась? Мы давно тебя ждем. Все только и говорят, вернется, кун, вот тогда. Кандар с трудом удержался, чтобы не спросить. «Что тогда?» «Вы ошибаетесь, я не тот, за кого вы меня принимаете», — сказал он раздраженно. «Я не кун-кандар». «Ну да, ну да. Небось и имя теперь другое. Только я-то тебя хорошо помню. Да и ты меня не мог забыть. Сколько раз ночевал в моем доме? Ну, а коли не меня, так мою старшую дочку Геду, нибудь помнишь?» И снова подмигнув, захихикал. «Нет, нет, вы ошибаетесь», — повторил Кандар. «Понятно. Не доверяешь». «И верно. За двадцать лет с человеком всякое случится может. Многие под новый режим подделались. Твоему братцу задницу лежит, да от удовольствия причмокивают. Только Сургут Нетаковский. Меня не так легко обратать». Андрук опять захихикал. «А его, твоего знаешь, как доченька обвела?» — Смех, да и только. — Я ничего не хочу знать, — крикнул Кандар. — Вы меня путаете с этим куном, я не кун. — Ну, ладно. Коли уж и ты не ты, так и вовсе всему конец. Сургут насмешливо поглядел на Кандара и сплюнул. Я-то подумал, кун вернулся, значит, конец дурачку-диктатору, да заодно всем его глупостям да санлагам. А ты, оказывается, и не ты вовсе. И он, снова сплюнув, побежал в кусты, неловко перепрыгнув через придорожную каналу. Водитель автобуса уже сидел на своем месте и методично нажимал на грушу клаксона, пронзительным гудком давая знать, что пора трогаться. Кандар снова уселся у окна, поглядывая, как пассажиры бегут к автобусу. Кандар сидел подавленный. То, что его приняли за вообще-то неудивительно. Все-таки братья... Фамильное сходство могло обмануть Сургута. Но то, что люди ждут возвращения Куна, оказалось для него новостью самой неожиданной. Значит, не так уж не прав Фан Гельбиш со своей подозрительностью и вечными поисками заговоров. Кандар попытался уверить себя, что Сургут просто отщепенец, один из тех, кто полжизни проводит в санитарных исправительных лагерях, в сан -Лагах, как он выразился. Но тут же вспомнил, Как смеялись над ним, над своим вождем и диктатором все эти молодые ребята. Не нашлось ни одного, кто бы остановил их, пристыдил. Гильвиш прав. Тысячу раз прав. Мало усилить пропаганду новых идей. Надо увеличить число лагерей. Вот что он сделает в первую очередь, когда вернется. Он слишком мягок, слишком терпим. Прошло почти три десятилетия с тех пор, как начался процесс преобразования а до сих пор не удалось покончить даже с употреблением гиры Он украдкой оглядел пассажиров. Девушка, показавшаяся ему знакомой, что-то шептала своей рыжей подруге. При этом она повернулась так, что Кандар увидел ее лицо, на редкость привлекательное. Он снова подумал, что где-то видел ее. Из всех пассажиров она одна не смеялась, по-видимому занятая какими-то своими мыслями но ее странно взволнованный какой-то отрешенный взгляд вызвал в нем воспоминания о молодых богомолках в старинном польском городе Ченстахове, когда он попал во время своего свадебного путешествия в дни праздника Ченстаховской матки-боски, Черной Мадонны. Он вспомнил улицу, заполненную богомольцами, ползущими к собору, богатыми и нищими, женщинами, стариками, детьми, в жалких отрепьях и в роскошных нарядах. Объединенные общим порывом, они ползли, подымались на колени, крестились, бормотали молитвы и снова ползли, ползли. Кандар всегда вспоминал об этом с ужасом и отвращением. Откуда у девочки, выросшей в обстановке новой здоровой жизни, такой отрешенно-молитвенный взгляд? Кандар почувствовал, что смертельно устал. Сказала себе сонная ночь с ее тревогами и многочасовая езда в тряском автобусе и нахлынувшие в дороге впечатления. Он закрыл глаза и сразу уснул. Гар-Кандар, широко расставив ноги в высоких охотничьих сапогах, глядя на него в упор, громко хохотал. Хохотал точно так, как тогда в Вене, когда незадачливые посланцы просили его стать президентом Лакунской имперской республики. «Менс сана инкорпоре сана!» — с трудом сквозь смех повторял он. «Менс сана инкорпоре сана!» Отхохотавшись, он вытащил огромный платок и вытер выступившие от смеха слезы. «Бедняжка!» — сказал он. «Бедняжка!» Лейкандар увидел что стоят они посреди заброшенной деревушки, мимо которой он проезжал утром. Ветер раскачивал широко распахнутую дверь полуразвалившегося дома, и жалобный скрип проржавевших петель нестерпимо терзал слух. «Где люди?» — спросил отец. «Не знаю», — пролепетал диктатор. «А я знаю», — подмигнул он совсем как сургут. «В санлагах». Отец достал из кармана плит кундиры, отломил кусок и сунул Кандару в рот. Кандар почувствовал гнилостный вкус, но почему-то покорно начал разжевывать медленно размягчавшуюся массу. — Лакуна — большой хлеб, сказал гар Кандар, — авгиевы конюшни. Ты возомнил себя Гераклом, бедняжка? И он снова оглушительно захохотал. Кандар открыл глаза. Авгивы конюшни, Геракл, слова из подлой фальшивки, выдаваемой за предсмертное письмо Лилианы, отвратительный сон, почему-то больше всего показалось ему обидным, что он покорно, пусть даже во сне, жевал проклятую индиру. Натужно гудел мотор. Автобус карабкался вверх по дороге, петлявший среди поросших лесом обрывистых скал. Кандар выглянул в окно. Казалось, что сейчас колеса соскользнут с узкой полоски дороги, и автобус полетит в пропасть, туда, где далеко внизу зеленеют кроны деревьев. Мелькнул полосатый столб с полустершейся цифрой 148. Кандар поднялся и, заглянув в кабину, попросил водителя остановиться. Водитель удивленно взглянул на него и как-то странно улыбнулся. Через несколько минут... Автобус остановился у столба с цифрой 149. Кандар сошел. Оглянувшись, он заметил сургута, который, подмигивая, помахал рукой. Автобус, обдав диктатора облаком вонючего дыма, скрылся за поворотом, мелькнул на новом витке серпантина и снова исчез. Диктатор огляделся. Слева вдоль дороги над пропастью тянулся невысокий барьер, расписанный белыми и черными полосами. Отсюда хорошо просматривалась линия, за которой обрывалась редкая растительность и начинались голые скалы, казавшиеся голубыми. А еще дальше и выше – двугорбая вершина Гонша, покрытая вечным снегом. По другую сторону дороги, тесняя ее к пропасти, нависали черные, изъеденные трещинами, слезящиеся скалы. Когда-то давно он проезжал тут, направляясь в Горзан. Впереди шел грузовик с акваларами, за ним его Бьюик, две машины с членами совета при диктаторе и позади второй грузовик с акваларами. В те времена здесь еще бесчинствовали банды его братца, и Гельбиш направил с ним усиленную охрану, а на всем его пути были расставлены патрули из гарда особого назначения. Кандар всегда запомнил скрытую враждебность нависших над дорогой скал, готовых опрушиться на его машину и сбросить ее в пропасть, ощетинившуюся верхушками вековых деревьев. Тогдашнее ощущение грозной, притаившейся опасности сейчас вернулось к нему. Да, борьба с лакунской вандеей закончилась его победой, однако он никогда не мог побороть в по себе глухую неприязнь к этому бессмысленному нагромождению скал. В неприступном величии гонши и окружающих гор воплотилось для него все искони враждебное его преобразование. Здесь в горах добывают серое вонючее вещество, из которого изготавливается гнусная одуряющая отрава. Здесь в горах укрывались банды куна. Здесь тайными горными тропами контрабандисты переправляют в лакуну запрещенные товары. А теперь эти горы дают приют его дочери, предавший своего отца и его идеи. Именно горы своим первозданным хаосом питают в здешних жителях вздорные вздорное своеволие, именуемое ими свободой, стремление к анархии ничем не ограниченный индивидуализм. Горы надо обуздать. Уничтожить их неприступность, проложить дороги, внести в этот хаос гармонию и дисциплину. Конечно, такая титаническая задача потребует усилий всего народа. Что ж, быть может, именно такого дела, величественного по замыслу, и не хватает его режиму, чтобы объединить нацию, дать ей высокую благородную цель. Его вдруг захватила эта мысль. Он представил себе, как отряды строителей взрывают мрачные надменные скалы, как ложатся широкие прямые дороги, а вдоль дорог вырастают селения, фруктовые сады, плантации, санатории. Он повеселел и сделал несколько упражнений с приседаниями. Внезапно он услышал шаги, обернулся и увидел граненый ствол допотопного охотничьего ружья, недвусмысленно направленный на него. Перед ним стоял толстенный парень в белой заляпанной грязью рубахе, с рыхлым оплывшим лицом, лишенным растительности, один из тех, у кого, согласно законам Лакуны, нет права иметь потомство. — Пошли! — произнес Толстяк писклявым голосом. «Куда — Куда? — спросил растерянный диктатор. — А туда, куда надо! — пискнул Толстяк, ткнув его ружьем в грудь. — Иди, иди! Двигай! Кандар хотел было назвать себя, но решил, что его имя не произведет впечатления на этого дебила. Однако не мог же диктатор Лакуны безропотно подчиниться какому-то идиоту с доисторическим, чуть ли не кремниевым ружьем. Быстрым и сильным ударом он повалил толстяка на землю и протянул руку, чтобы схватить упавшее на дорогу ружье. Но в этот момент кто-то сзади ударил его по затылку с такой силой, что Кандар тут же потерял сознание. Очнулся он в полутемной землянке, На грязном сыром тюфике. Прямо над ним нависал скошенный потолок из полусгнивших бревен. В крохотное незастекленное окошечко бил яркий солнечный луч, отбрасывая на земляной пол узкую полоску света. В землянке никого не было. Преодолевая нестерпимую боль в затылке, Кандар с трудом поднялся с тюфика и подошел к обитой железом дверце. Попытка открыть ее окончилась неудачей. Дверь была заперта снаружи. Этого следовало ожидать, пробормотал он. Теперь сомнений не оставалось. Мария обманута. Ее воспользовались, чтобы заманить его Кандара в ловушку. Но зачем? Чтобы получить богатый выкуп? Или это попытка свергнуть его и вернуть лакуну к прежним временам без и варварства? Но если верить Гельбишу, в стране нет оппозиции достаточно сильной чтобы всерьез думать о перевороте. Он сделал несколько шагов и выглянул в окно. на мгновение ему показалось, что он сходит с ума. Невдалеке от землянки несколько совершенно голых парней окунали в ведра большие малярные кисти и красили друг друга в ярко-красный цвет. Кандар почувствовал, что снова теряет сознание. Пошатываясь, он отошел от окна, Сделал пару шагов и рухнул на пол. А через час в кабинет Гельбиша вошел дежурный и протянул министру порядка срочную телеграмму из Горзана. Кун Кандар прибыл в лакуну. Его видели в автобусе на линии Лакунара-Горзан. Сошел на 149-м километре. Жду распоряжений. Командир пятого гарда Гордан Пешген. Справка Ндира. Многолетний кустарник из рода Суана Мандрафикус. Соцветие в среднем от 12 до 20 цветков с шестью желтыми лепестками. Плоды черные мясистые с серпообразной формы, мелкими маслянистыми семенами. Ареал произрастания ограничен горными районами среди земноморья. Из сока Ндира местное население изготовляет средства против насекомых мух, тараканов, блох и тому подобное Однако сок ндира не является для насекомых смертельным и только усыпляет их. Используется для приготовления наркотического средства, распространенного в лакуне. Стебель ндира измельчается, смешивается с маслом от зерен и пчелиным воском. Полученная масса тщательно перемешивается, высушивается и употребляется как жвачка. Жвачка из ндиры возбуждает нервную систему, И вызывает состояние эйфории. При частном употреблении приводит к различным заболеваниям, в том числе язве желудка. Отмечены случаи психического расстройства, однако нет убедительных доказательств, что они действительно являются следствием употребления ндиры. Нынешняя администрация лаконы ведет активную борьбу против употребления ндиры как просветительскими средствами, локаты, лекции, собеседования – так и принудительными заключения злостных наркоманов в так называемые санитарно-исправительные лагеря. В конце 60-х годов правительство объявило о полной ликвидации этого «пережитка прежней отсталости» и просветительные мероприятия с тех пор не проводятся. Наркомания от A до Z, Нью-Йорк, Гарднер Пресс, 1972 год, страница 47-48.